как мы играли в магазин. Девчонки совсем не умеют играть. Все время ревут, короче. От них одни неприятности. У нас в гостинице девчонок три. Их зовут Изабель, Мишлин и Жизель. Жизель – сестра моего приятеля Фабриса. Они с ней постоянно дерутся, и Фабрис мне объяснил, что это очень неприятно, когда твоя сестра – девчонка. Если так и дальше будет продолжаться, то ему придется уйти из дома. Когда погода хорошая, и мы все на пляже, девчонки нам не мешают». Они играют в свои дурацкие игры, лепят кучу куличей, рассказывают друг другу разную ерунду и еще красят себе ногти красным карандашом. А мы с ребятам делаем потрясающие вещи. Бегаем на переганке, играем в чехарду и футбол, плаваем, деремся. И это здорово, чего там. Но когда погода плохая, совсем другое дело, потому что приходится всем вместе сидеть в гостинице. А вчера была плохая погода, все время шел дождь. После обеда нам давали равиоли, а это гораздо лучше, чем рагу. Наши папа и мама пошли вздремнуть. Мы с Блезом, Фрук Цюема, Амером и Рене, Фабрисом и Комом были в гостиной и очень тихо играли в карты. И дурака мы не валяли, потому что, когда стоит плохая погода, с папами и мамами шутки плохи. И тут в гостиную вошли три девчонки. «Мы хотим играть с вами», — заявила Жизель. «Оставь нас покое, а то получше меня ты, Зизель», — сказал Фабрис. «Жизель, это не понравилось». «Если нам нельзя с вами играть, знаешь, что я сделаю?» «Ты, Фа-Фа!» — спросила Жизель. «Так вот, я пойду и все расскажу папе и маме, и тебя накажут, и твоих приятелей тоже, и вы все останетесь без десерта!» «Хорошо!» — согласился этот дурак Мамир. «Можете играть с нами!» «А тебя вообще никто не спрашивал!» — воскликнул Фабрис. Тут Мамир заплакал и сказал, что он не желает, чтобы его наказали что это нечестное, что если он останется без десерта, то покончит с собой. Мы расстроились, потому что из-за того, что Мамер так шумел, наши папа и мама могли проснуться. «Ну, что будем делать?» — спросил я у Эрене. «М-да», — ответил Эрене, и мы решили, что пусть девчонки играют с нами. «Во что будем играть?» — поинтересовалась толстуха Мишлин. «Она мне напоминает моего школьного друга Альцеста, который все время ест». «Будем играть в магазин», — объявила Изабель. «Ты что, чокнулась?» — заорал Фабрис. «Ладно, ладно, Фафа», -фа", — ответила Жизель. «Я пойду разбужу папу. А тебе известно, что такое папа, когда его разбудишь?» Тут Мамир опять расплакался и заныл, что он хочет играть в магазин, но Блесс возразил, что, чем играть в магазин, уж лучше он сам пойдет и разбудит папу Фабриса. Тогда фруктьюе вспомнил, что, кажется, сегодня вечером на десерт шоколадное мороженое. Тогда мы сказали, что ладно, мы согласны. Жизель встала за стол в гостиной, разложила на нем карты, расставила пепельницы и сказала, что будет продавщица, что стол — это прилавок, а все, что на столе — это вещи, которые она продает, и мы должны подходить и покупать их. «Хорошо», — согласилась Мишлин. «А я буду очень красивой дамой, очень богатой, у меня будет автомобиль, и я буду вся в мехах». «Ладно», — поддержала ее Изабель, «а я буду другой дамы, еще богаче, еще красивее. У меня будет машина с красными сиденьями, как у дяди жанжака и туфли на высоких каблуках». «Так», — сказала Жизель, «а ком будет можем Мишлин?» «Я не хочу», — ответил ком. «Это почему же ты не хочешь?» — спросила мишлен «Потому что он считает, что ты слишком толстый, вот почему», — объяснила Изабель. «Он предпочитает быть моим мужем, а не твоим». «Неправда», — возмутилась Мишлина, как даст Кому оплеуху. И Мамер тут же заплакал. Чтобы заставить Мамера замолчать, Ком сказал, что он будет мужем кого угодно. «Отлично», — подытожила Жизель. «Значит, начинаем играть. Ты, Николя, будешь первым покупателем, но таким бедным, что тебе не на что купить еду. А я буду очень щедрой дам тебе что-нибудь просто так». «Я не играю», — вдруг заявил Мишлин. «После того, что мне сказала Изабель, я вообще никогда ни с кем больше не буду разговаривать». «Ах, ах, мадемуазель Ламака», — передразнила ее Изабель. «Но мышь, я не знаю, что ты сказала обо мне, Жизель, когда меня не было рядом». «Ты, врунье!» — возмутилась Мишлин. «Это после всего того, что ты мне наговорила про Жизель». «Что ты говорила про меня, Мишлин, Изабель?» — спросила Жизель. — Ничего, ничего я про тебя не говорила, Мишлин. Вот что я говорила, — ответила Изабель. — Ну ты нахалка! — закричал Мишлин. — Что ты мне говорила, когда мы стояли перед витриной магазина, где продаются черный купальник с маленькими розовыми цветочками, который очень бы мне пошел? Забыла? — Врешь! — еще громче закричала Изабель. — А Жизель мне все рассказала, что ты при мне говорила на пляже. «Эй, девчонки!» – мешался Фабрис. «Мы будем играть или нет?» Тут Мишлин сказал Фабрису, чтобы он не лез не в свое дело и поцарапала его. «Оставь в покое моего брата!» – потребовала Жизель и дернула Мишлин за косы. А мишлен закричала и дала Жизель оплеуху. Это очень развеселило Фабриса. Но тут расплакался мамир, девчонки тоже ужасно шумели, и все мамы и папы спустились в гостиную и стали спрашивать, что здесь происходит. Это все мальчишки, они не дают нам спокойно играть в магазин, — сказала Изабель. И нас всех оставили без десерта. А ведь фруктьюе оказался прав. В тот вечер как раз было шоколадное мороженое. А потом опять вернулось яркое солнце. Но это уже был последний день каникул. Надо было прощаться со всеми друзьями, собирать вещи и снова садиться в поезд. Хозяин гостиницы «Буреваш» предложил папе Николя взять с собой в дорогу немного рагу, Но папа Николя отказался. «И зря, потому что на этот раз в коричневой сумке оказались яйца вкрутую, а саму сумку сдали в багаж».